Глава шестая. «В объятиях робких нет спасения, коль чувства требуют иного». Аврора. Ночь опустилась на землю. Затемнела леса. Остановившись недалеко от постоялого двора, отправили вольных на разведку да за Снедью. Мужчины, которого я описала, слуги Пиро-Ден-Араш среди постояльцев не видели. А вот на гвардейцев натолкнулись. Значит, и этот изверг здесь эту ночь каратает. Не остановимся. Правильно расшифровал моё задумчивое выражение лица врачеватель. Нет. Простите, миссей Пероа, но придётся вам заночевать в карете. Зато, если и завтрашний день проскачаем, то раньше прибудем. Да мы загоним лошадей, ваша милость. Возмутился тот, которого звали Перон. Лошади выдержат путь до следующего постоялого двора. Там мы передохнём. Прекрасно понимала, что со мной не согласны. Я казалась им своевольной девицей, у которой не пойми что на уме, но между смертью и трудной дорогой они единогласно выбирали последнее. Правда, был и другой вариант. Они могли остаться здесь, а я пойти вперёд. Ну и я дурой не была. Одинокая аристократка в пути вызовет слишком много вопросов. Но никто не задаст их вслух. Или убьют, или изнасилуют, или и то, и другое, и неизвестно в какой именно последовательности. Ночь выдалась холодной. Уже через несколько часов пути я продрогла и согласилась сменить коня на карету. В экипаже спали. Накинув на себя короткий плед, подложила под голову подушку и не заметила, как отключилась. Хорошо, что кучера смогли сменить друг друга, чтобы хоть немного передохнуть. Не знаю, что было бы, если бы в путь мы отправились без врачевателя и его кареты. Пришлось бы ночевать в лесу, и никак иначе. Нам и без того предстоял долгий путь. Путь, который так или иначе я обязана преодолеть. «Ваша милость, не спешите!» — окликал меня перрон, но я неслась вперед. С любопытством осматривала улицы и людей. Здесь было так мало зелени. Дома стояли плотно друг к другу. Одну широкую улицу пересекали узкие. Извозчики погоняли кареты, а на той стороне дороги цветочница продавала чудесные розы. Бордовые, бархатные и невероятно красивые. Никогда не бывало в столице. Но если сравнивать с тем городом, в котором жила, здесь было многим чище, опрятнее, свободнее. Куда дальше? спросила, обернувшись. Сворачиваете направо, а там дасник рукой подать. И действительно, уже через несколько минут белокурый демон остановился у ворот величественного здания. Белоснежные стены были украшены мятными вставками. Цита о дома Денраж. -э Отворяй ворота! крикнул извозчик, и два молодца тут же ринулись выполнять приказ. Спешившись, учтиво приняла руку месье Пероа. Мужчина улыбнулся и повёл меня в дом. Служанка стеменила следом. Как вас представить, Поклонился слуга, встретив нас в холле. Скажи милейшей, что приехали месье Перуа и леди Деламаш по очень срочному делу. Ничего не нужно передавать. По лестнице спешно спускался Абиль. Его лицо озаряла счастливая улыбка. Признаться, не поверил своим глазам, когда увидел вас в окне, леди Аврора. Моё почтение, месье Перуа. Пожал он руку варичевателю Что заставило вас проделать такой долгий путь? Хотелось бы поговорить об этом наедине и в присутствии вашего папа. Конечно, конечно. Пройдёмте в кабинет. Он как раз разбирает текущие дела. Абиль предложил свою руку, и я с радостью приняла её. Но молодой человек, прежде чем мягко сжать её второй своей, наклонился и поцеловал костяшки пальцев, задержавшись дольше положенного. Я скучал по вам. Лидия Аврора. Его улыбка была такой милой, чарующей. Зардившись, пожалела об отсутствии веера. Ощущала, что щёки покрылись румянцем. Его внимание прильщало. Сердце теплело только от того, что Абиль находился рядом. Не смущайте меня, мой друг, прошептала, пропуская вперёд месье Перуа. Моё сердце болит, когда вы называете меня только другом. Увы, пока не могу себе позволить звать вас как-то иначе. Но все зависит именно от вас. Я готов хоть сегодня. Не горячитесь, попеняла я парню. Правила приличия никто не отменял. Вы должны просить моей руки у папа. Открою вам страшную тайну, произнес он заговорщицки. Я собирался сделать это сразу по возвращении. Маман уже шепчет на каждом углу о том, что вскоре мы будем играть в свадьбу. Вот так и рождаются слухи. Если бы в дороге не случилась такая трагедия, то Абиля выставили бы на посмешище. Леди Дэня Раш, несомненно, прекрасная женщина. Но держать язык за зубами ей не свойственно. А надо бы. В этом мире каждое упавшее слово обязательно поднимут и добавят свое. Вы замолчали. Ваше желание угасло. Неправильно понял мою задумчивость Абиль. Нет, нет, что вы. Оно по-прежнему так же сильно, как и ваше. Мне кажется, вы станете для меня прекрасным супругом, а я для вас постараюсь быть поддержкой и опорой». В кабинете за высоким столом сидел Пир де Нараж. Но как только мы вошли, мужчина поднялся и вышел к нам. «Доброго утра! Какой чудесный сюрприз! Леди де Ломаш, месье Перуа!» Кивнул он мне, а врачевателю пожал руку. «А где же ваш папа, леди Аврура?» «И отчего вы в таком нелепом наряде?» «Простите мне мой вид, лорд». «Понимала, что даже к Никсон сделать не могу, потому как не в платье». «Мы ехали к вам почти без продыху, чтобы сообщить важную весть». «Тогда распоряжусь, чтобы вам помогли привести себя в порядок. Да и отдохнуть с дороги стоит». «Нет-нет, дело действительно безотлагательное», – заверила я мужчину. «Хорошо», – насторожился он, а Биль сжал мою руку. Когда присядем, подробно рассказав все свои заключения, я замолчала, ожидая реакции. Мужчины не перебивали меня. Внимательно выслушав, Пирды Нараш поднялся и разлил по бокалам бренди. Пауза затянулась, но к алкоголю, в отличие от своих собеседников, я не притрагивалась. Так и держала бокал, когда хозяин особняка заговорил. «Признаться, мне трудно верить, что на наших землях могло произойти что-то подобное. Но я не склонен не доверять вам, дитя. Не представляю, как вы вынесли все это. Прекрасно знаю, насколько вам была дорога Мариша. Да и смерть Лерга — это большая утрата для всех пиров наших земель». «Что вы намереваетесь делать?» Наверняка пир-де-Кюро уже приехал в столицу, и только от вас зависит, какую именно правду узнает король. Прекрасно понимала, что нас уже, скорее всего, нагнали. Мы двигались медленнее, чем могли бы, из-за кареты и повозки. Поэтому выигранная ночь ничем не выручала. Волновалась, что убийца нянечки может остаться безнаказанным. Такого допустить просто не могла. «Я немедля собираюсь отправиться к королю». Попрошёл идиенции, и думаю, он примет меня. Абиль, распорядись, чтобы наших гостей разместили с комфортом. И пусть кто-то сбегает к партнихе. Негоже леди Авроре расхаживать по столице в таком виде. После водных процедур понимала, что не смогу сомкнуть глаз, но и два голова коснулась подушки, веки налились тяжестью. Абиль разрешил мне посетить церковную комнату, дабы отпустить душу нянечки, и теперь я засыпала в спокойствии. Раньше никогда не была религиозной, но попав в этот мир после смерти, уверовала во Всевышнего. Мне снился папа. Он сидел в своём любимом кресле у камина, в котором в тишине комнаты потрескивали поленья. Огонь облизывал дерево, съедал не щадя. Папа перечитывал истории путешествий Гаусса. Старинная книга Она была потрёпана временем, а на жёлтых страницах кое-где можно было отыскать кляксы от чернил. Это берг переусердствовал, переписывая сказания на листы. Для упражнений папа всегда давал ему именно эту книгу. Вы внув, читайте. От чего не взять другую историю? Это вы знаете наизусть. Присев у ног папа, взяла его за руку. Всегда тёплые пальцы, усеянные морщинами, сейчас были невыносимо холодны. Я знаю её наизусть, но каждый раз открываю для себя что-то новое. С книгами всегда так, дитя моё. Каждая история, в зависимости от того, в каком настроении её читаешь, предстаёт в ином свете. Ты замечаешь те детали, которые ранее были скрыты взору. Но ведь история не меняется. Не меняется. Те же слова, те же предложения, Но все зависит от наших мыслей и эмоций. Так же и с людьми. Я смотрю на тебя и понимаю, что ранее не замечал, как сильно ты повзрослела. Ты разве-то не по годам и вполне можешь дать фору даже Энтони. Удивляюсь, как не видел этого раньше. Но тем не менее я спокоен за тебя и за твою судьбу. Потому что главное, что есть в женщине, это не ее красота. как принято считать среди аристократии. Ай-ё-ю. Ну и красоту нельзя списывать со счетов. Улыбалась, оглаживая руку папа. Хотела согреть её, но не получалось. Иная красота несёт только вред. Именно из-за неё на тебя покусился Лерг де Бельво. Ты ангел, дитя моё. Я не видел никого красивее тебя. Вы мой папа. Всем родителям кажется, что их дети самые красивые и самые умные, самые достойнейшие из достойнейших. Я говорю тебе правду, дитя моё, и говорю тебе её лишь потому, что хочу тебя предостеречь. Тебя вырастили в любви, но мир за стенами этого дома жестокий и опасен. Хочу, чтобы ты училась смотреть на людей и видеть их суть, отрекаясь от эмоций и мыслей. Папа поднялся и подал мне руку. Отмечай детали, обращай внимание на мелочи, и тогда будешь знать, чего ожидать. Его лицо озарила улыбка, а сон рассеялся, потому что в мои покои постучали. Пыталась ухватиться за остатки наваждения, но нет. Окунуться в сновидение не получилось. Ваша милость, раздался голос служанки за дверью. Я принесла вам готовые платья от портнихи. Его милость уже вернулся и просит вас спуститься в столовую. Сердце забилось часто-часто. Молилась Всевышнему, чтобы убийца был пойман. Не переживала за свою жизнь, нет. Слишком ярким огнём горело желание вместе.